Надо бы посоветоваться с доктором, но, боюсь, он придаст этому внесоциальный вид. Ибо он говорит только о социологии, а на деле опирается на одну биологию. Я перебирал лиц, к которым обратиться за советом. Синицын, но ну, его отношение ко мне резко отрицательно. И, кроме того, имели я право выдавать тайну? Доктор поднялся, стеная. Он был одет очень прилежно. Сверкая глазами, он в то же время стонал. Ха, черт его знает, как он мог соединять все это в себе. Он сообщил мне, что давно поджидает меня. Что уже давно ходил по коридору, встретил старуху Морфину. Она дьявола молодится. Тогда я ее подвел к трюму, которая возвышается рядом с разрушенным нами гардеробом, и сказал, как от носа курицы... «Проводят черту, и она не может отойти. Она мучительно боится смерти». Он сказал, «Обратили его внимание, что тусклое зеркало придает лицу удивительно трупный пыльный вид? Ну, пойдемте посмотрим на нее, и, кроме того, погуляем по двору. Надо бы сегодня, но уже не успеем. но завтра мы непременно выйдем за границу. В сущности... Все дело ювелиров ясно, уже проведена черта. Я не знал, какую черту провел доктор, но разговор, который вели две бабы, по-моему, был совершенно ясен. Доктору все казалось, что Степанида Константиновна смотрит в зеркало. Признаться, его мысли казались мне странными. Баба ясно обратилась к нам с заявлением. Баба утверждает, что дала ей на хранение вещи. А та орала, будет ли она, во-первых, хранить добро какой-то конторы, а во-вторых, ее муж действительно сослан. Баба вязалась, оставила на хранение серый заграничный костюм, пианино, подушки, одеяло. А приехала, нет ничего и все. Вошел старик Багровый и сказал, вон контры. Какая тут к черту курица, подумал я но тут же обратил внимание на разговор их насчет серого костюма. Значит, есть какая-то истина в разговоре Черпанова и в его поисках. Значит, он не поддевку ищет. Степанида Константиновна толкала бабу. Та шла медленно, заливаясь слезами. Доктор взял меня под руку. Мы бродили по булыжному голубому двору.